Откуда ты взял свой котик? Потерялся? Мрр. Дымчти зелёные глаза серьёзно смотрели на неё, и вдруг она почувствовала, как мокрые бока задрожали. Бедняжка, да ты весь промок. Жан закрыла дверь и отнесла котёнка в раковину, взяв с полки полотенце для посуды, она осторожно вытирала его мокрую шерсть, и постепенно он перестал дрожать. Ну вот так-то лучше. Она положила полотенце на полку над раковиной. Ты голоден? Мрр. Ну, что ж, давай посмотрим, что у нас есть. Джан опустил его на линолеум. Котенок сидел, не двигаясь, однако внимательно следил зелеными глазками за тем, как она открывает холодильник, и достоит оттуда пакет молока. Вынув из шкафа блюдце, Джан налила в него молоко и поставила на пол рядом с своим гостем, который только этого и ждал. И тут явился еще один гость. Услышав звонок, она поспешила через холл в гостиную, но на этот раз включила наружный свет и глянула в глазок, чтобы посмотреть, кто там. Затем распахнула дверь, впустив внутрь холодную сырость и Адама Клейберна. "Быстро", однако, сказала она. "Мотель недалеко отсюда, на бульваре Вентура". Он посмотрел в окно. Но всё же ей двоя не заблудился, даже дорожных знаков не видно. — Неудивительно, что вам неохота сидеть тут одной. — А я и не одна, — ответила Джанна. — У меня гость. Она провела Клейборна на кухню, и они остановились в дверях. Котенок прилинул к блюдцу, неторопливо слизывая розовым язычком остатки молока. Клейборн улыбнулся. — Ваш приятель. — Надеюсь. Несколько минут назад нашла ее у задней двери. — Ее? Клейборн. Смотрел на пушистый комок. — Откуда вы знаете, какого он пола? — Женская интуиция. Джан подошла к котенку и взяла его на руки. — Ну вот, детка, ты попила. Теперь наша очередь. — Мррррр. Котенок уютно устроился у него на руках. Джан провела Клейберна в гостиную, и когда собралась опустить пушистого зверя на пол, тот вцепился ей в свитеры своими маленькими когтями. Она пыталась было... Вы освободится, но котёнок держался крепко. Ну ладно, отпусти меня ненадолго, пробормотала она. Не беспокойтесь, я возьму инициативу в свои руки. Клейбер направился к бару. Виски со льдом, отлично. Джан сидела на диване, пока он готовил напитки, и поглаживала котёнка, который продолжал мурлыкать. Ее пальцы нащупали под шерстью теплую кожу, и она поделилась в ее мягкости. Нежное мурлыканье, как будто исходило из теплого глубинного крохотного тела. А каким он казался хрупким? Почти инстинктивно она затронулась рукой до своей шеи и нащупала пульс. Кровь пульсировала у нее под кончиками пальцев, и она не могла не удивиться еще раз. «Мы все одинаковые, такие уязвимые!» Какая-то доля дюйма — единственная наша защита. Если кожа, кажется, содран ли ее надрежут вот здесь, возле артерии? — Где вы? — она подняла глаза и увидела перед собой клейборна, который протягивал ей стакан. — Что? — О чем задумались? — Ах, да, — она взяла стакан и пожала плечами. — Ни о чем. — Ну же, расскажите. Я сохраню ваш секрет. Он сел рядом с ней на диван. Кэтинок моргнул и убрал когти, потом спрыгнул на ковёр и свернулся клубочком у её ног. Лейберн повернулся к Жан. Этот жест, который мы так что сделали. О чём мы думали? Амери «Да Кレイン. Она не хотела этого говорить и только до произнесла это, и поняла, что сказала правду. И что ж вы не думали? Да не о ней, а о себе, Жан невольно кивнул, избегая его пристального взгляда. «Наверное, это часть профессии, когда вживаешься в роль, начинаешь идентифицировать себя с персонажем. Не надо!» Она посмотрела в его глаза, уж не улыбался. «Но если я собираюсь сыграть эту роль, то должна... Не надо!» Джан сделала глоток, но виск лишь разожгло в ней было и не к даванию. «Черт возьми! Он казался таким милым, когда пришел, что она почти забыла его о недовольстве картины. На сей раз повещала Джан самой себе». оно будет следить за тем, что делает. Прошу вас, она постаралась не выдать своих чувств ни голосом, ни выражением лица. Мы это уже проходили. Только из-за того, что я вам сказала, они согласие и ведьцы не с этими изменениями, дело не только в этом.